Греческий врач Гален во II веке нашей эры первым определил, что по артериям движется кровь, так же, как и по венам. Но только столетия спустя было установлено, для чего необходимы два вида кровеносных сосудов. В 1628 году английский врач Уильям Гарвей сформулировал принцип кровообращения в организме – согласно которому кровь не находилась в состоянии покоя и не двигалась хаотично. Она текла в одном направлении, покидая сердце по артериям, а возвращаясь в него по венам. Однако и тогда оставалась невыясненной взаимосвязь между венами и артериями, которая должна была существовать, коль скоро действовал принцип кровообращения. Этот пробел был восполнен итальянским врачом Марчелло Мальпиги в 1661 году, 4 года спустя после смерти Гарвея. Мальпиги был первым, кто тщательно рассматривал под микроскопом растения и животных и, помимо прочего, обнаружил преимущественно на лягушках, что существуют очень тонкие, тоньше волосы сосуды, по которым кровь попадает из артерий вены, питая таким образом всю живую ткань. Эти тонкие сосуды охватывающие своей сетью всю ткань, назвали капилляры, от латинского «капиллус», что означает «волос». Аскорбиновая кислота. До относительно недавнего времени цинга, на английском «scurvy», от латинского скорбутус, значение и происхождение последнего не установлено, представляла собой серьезную проблему для человека. Ее первыми симптомами были мышечные боли и общая слабость. Затем распухали, начинали кровоточить десны, потом выпадали зубы, кровотечение усиливалось, и часто все заканчивалось смертельным исходом. Оглядываясь назад с позиции сегодняшнего дня, можно сказать, что люди должны были понять, с чем связана эта болезнь, раньше, чем они это поняли на самом деле. Ведь цинга... Вспыхивала именно там, где был однообразный рацион питания, не включавший свежих овощей и фруктов. Во время длительных морских путешествий, в рядах армий, попавших в тяжелые условия, в осажденных городах, в тюрьмах и приютах для бедных. Во всех подобных случаях цинги можно избежать, если употреблять определенные фруктовые соки. После серии отдельных экспериментов в английском флоте в 1795 году было введено обязательное правило ежедневно давать морякам пить лимонный сок. Вероятно, они этому всячески противились, но с цингой было покончено. По этой причине английских моряков и по сей день называют лимонники. Это обозначается английским словом «limes». Профилактикой против цинги являются и другие соки цитрусовых а также всевозможные свежие овощи. В 1907 году были опубликованы научные работы, в которых говорилось о том, что соки и фрукты содержат необходимые организму химические вещества, из-за отсутствия которых и возникает цинга. Диетологи уже думали в то время о включении в рацион питания химических веществ, которые они называли витаминами. Витамин, препятствующий возникновению цинги, они решили назвать антискорбутик, то есть против цинги, что обозначается по-английски антискорвей. В конце концов, витамин назвали витамин С. Буквы А и В были уже заняты другими витаминами. Венгерский биохимик Альберт сент джорди в 1928 году выделил из капусты химическое вещество, которое было окончательно разработано и представлена в 1932 году американским биохимиком Чарльзом Кингом как то самое химическое вещество, которое необходимо организму, чтобы не возникла цинга. Его назвали аскорбиновая кислота. Приставка «а» в греческом означает отрицание. «Скерви» по-английски «цинга», то есть аскорбиновая кислота – это кислота, говорящая нет «цинге». Американская медицинская ассоциация отрицательно относится к тому, чтобы в названии лекарства указывалась болезнь, против которой оно предназначено, поскольку это может привести к самолечению и передозировке. Ей было предложено название "совитаминная кислота» от витамина С, но оно не прижилось. Астероид. Планеты называются небесное тело, вращающееся вокруг Солнца.